лифорд Байзик, подручный главы ночного братства. Эта вылазка не сулила никаких проблем и должна была стать его звездным часом. Наконец-то он перестанет быть шестеркой на побегушках у Кистеня, главы ночного братства, а займет достойное место. На самом деле, Байзик был молодым, и перспективным членом братства и неплохо рос в бандитской иерархии. Но безмерно чистолюбивому лифорту все время казалось, что его задирают. Он достоин большего, и он лез по головам, рвал глотки, чтобы поскорее пробраться на самый верх. Теперь осталось лишь изловить этих увертливых девок, и тогда, возможно, он возвысится до ближайшего круга особо доверенных подручных. Когда к ним явились покусанной собакой в разодранных лохмотьях, как нищий бродяга, ржавый, и весь мокрый пескарь с выбитыми зубами и огромной шишкой на голове, братва хохотала, катаясь по полу добрую половину часа. Наконец, прояснив ситуацию, кистень мигом прекратил балаган, раздав самым веселым несколько зуботычин. Приказал заняться вопросом серьезно. Подручные, наведя справки, быстро выяснили, кому принадлежит лодка и в каком направлении следует искать. Дальше все просто. Осторожно проследили и выяснили, что там на острове всего две девки, старик и собака. Кистень впервые доверил Байзику такое важное дело и хотел послать с ним дюжину братьев, более чем достаточно. Но эти трусливые, никчемные придурки, ржавый с пескарем, наплели главному таких страстей, что тот хоть и не поверил до конца в их басни, но отправил почти все городское братство. В кельях остались лишь он, крапива, воровка-карманница и одновременно его любовница, да пара личных охранников и еще один, получивший ранение, брат. Чтобы не допустить промашки, лифорд взял с собой трех сильных собак ищеек, дабы не прочесывать весь остров, когда эти шлюшки побегут прятаться в лесу. Погрузились на четыре большие лодки и глубокой ночью отчалили от дощатых мостков городской пристани в желтом свете трепещущего на ветру пламени факелов. Задача была простейшая — взять девиц живыми. Но никто не стал бы возмущаться, если им случайно прострелят руку, ногу или слегка потреплет собака. Старика же нужно убить в любом случае. В успехе Байзик не сомневался. Две дюжины проверенных бойцов против двух девок, старика и псины. Вопрос, кто победит, предельно ясен. Спорить может только круглый дурак. Но, как оказалось, если что-то может пойти не так, то именно это и случится. Неприятности начались еще до того, как громко шлепая по воде и скрипя уключенными весел подошли к берегу и успели коснуться земли, хотя бы носком сапога. В темноте послышался негромкий, резкий свист пущенных стрел, и над водой стали раздаваться громкие вскрики, переходящие в предсмертный сдавленный стон. Сперва никто ничего не понял. В каждой лодке на носу сидело по брату, держащему в руке факел и освещавшему пространство впереди. Так вот, двое из них с криками попадали в воду, а еще в двух лодках образовалось по трупу со стрелой в груди. Проклятый лучник был убийственно точен. Гребцы навалились на весла, не желая оставаться удобными мишенями в тесных лодках. И многие с испугу попрыгали за борт, добираясь до берега по грудь в воде. Все опасались продолжения обстрела, но нападавший словно растаял в береговой темноте. Высадились, осмотрели округу, никого. Проверили свои ряды, минус четверо убитых. А из оставшихся половина вымокших, дрожащих от утренней прохлады и недовольных братьев Выругав трусливых мокрых придурков, Лиффорд разделил людей на группы Дал каждое задание, после чего все угрюмо пошли к хижине Хотя план взять их спящими провалился с треском, но начинать всё равно следовало оттуда В жилье собакам легче всего будет взять след, и тогда каждая группа начнет преследование, если вдруг жертвы вздумали разделиться и скрываться порознь. Стоило первым загонщикам подняться на довольно крутой в этом месте берег, как из растущих в сорока шагах густых кустарников. Вылетела новая стрела, на сии раз пронзившая живот здоровенного детины. Взрывевшего от боли, как раненый бык. В тот же миг там раздался глумливый смех и крик. «Ну что, жалкие ничтожества, не способные стащить медяк из кружки слепого попрошайки, Сидящего на ступенях храма! Кто из вас сможет догнать бывшего егеря? Слабо побегать на перегонки со стариком, ублюдки!» Говоривший явно знал, какие струны профессиональной гордости дергает в душах членов воровского братства. Несмотря на опасность, больше половины, разразившись самыми грязными ругательствами, направились в его сторону. «Стоять, придурки! Вы что, не понимаете? Он же вас специально злит, идиоты!» «Чербатый, возьми с собой четверых с собакой и загоните этого гада в угол! Долго он против вас не выдержит, и живой он нам ни к чему! Его можно убить на месте, за него не платят!» Названный бандит быстро отобрал четверых подручных, взял в руку веревку, на которой рвался вперед черный поджарый пес с обробленным хвостом и ушами. Все они, осторожно осматривая каждый куст и держа на готове арбалеты, двинулись в заросли орешника, откуда кричал глумливый старик, и вскоре скрылись в рассветном сумраке. Оглядываясь кругом, каждое мгновение, опасаясь стрелы, способной вылететь из-за любого дерева или куста, подошли к темной, словно безмятежно спящей хижине. Обхватив ее полукольцом, Байзик отправил четверых ко входу, остальные стали неподалеку, еще подвое под каждое окно. Вдруг все-таки кто-то из девок остался внутри и, решив, что умнее его, попытается сбежать. Нет, сбежать никто не попытался, но когда четверка сильных, опытных головорезов начала осторожно и тихо открывать дверь, Рядом с ними что-то вспыхнуло и громахнуло так, словно разверзлись врата в мир демонов. Или туда ударил мощнейший магический огнишар и разметал все вокруг. Из четверых никто не выжил. Еще двое стоявших у ближайшего окна получили легкие ранения. Сам Лиффорд почти оглох, лишился половины уха, и еще ему сильно оцарапало щеку. «Шрам теперь точно останется, а ведь я и раньше не был красавцем! Проклятье, шандабул, разорви их с бабскими хитростями и амулетами! Потеряли уже больше десятка бойцов, если считать и раненых, а противника еще даже не увидели!» Такие мрачные мысли посещали голову бандита, пока ему и братьям оказывали помощь. Так недолго и задание провалить, а чем это кончится, Байзик знал прекрасно. Не раз он сам по молчаливому кивку шефа перерезал горло провинившимся товарищам. Есть много желающих сделать то же самое и с ним, поднявшись на одну ступень в их бандитской иерархии.